Тихая заводь порта Егеноса Петр Ильич Васнецов проживал в стародачном поселке Щербаковка в паре километров от Кольцевой. Едва я свернул с трассы, по которой в пять рядов неслись Лексусы и Камазы, бетономешалки и Жигули, Вольво и Ржава и Газели, меня хватила сонная одурь дачного подмосковного лета. По обе стороны асфальтовой дороги за скромными заборами покачивали ветвями вековые сосны и полувековые тополя. Мамашки, выстроившись клином, не спеша катили коляски. Скользил одинокий велосипедист. Трое узбеков шли из магазина с авойской, полной батонов. Успокоение, умиротворение, нега. И здесь, в подмосковном раю, доживал свой век Петр Ильич Васнецов. Некогда секретарь ЦК КПСС. Как вчера мне рассказала Римка, Васнецов оказался единственным фигурантом нашего дела, о ком была персональная статья в Википедии. Биография у мужика вышла достойная. Чего там говорить. С 17 лет, приписав себе год, воевал на фронте, на передовой. Тяжелые ранения, два ордена, куча медалей. Победу встретил в Праге. Демобилизовался только в 49-м звании капитана, тогда же приехал в Москву. Сам он из какого-то сельца под Ельцом, и поступил в Мимом, в 51-м женился на Валентине Петровне, прабабке моей Мишель. Самое интересное этот факт романтичной Римку уже не в сетевой энциклопедии надыбы, а в других билитаризованных биографиях старика, что жена его происходила чуть ли не из соседнего села но познакомились они в Белокаменной, на студенческом вечере в честь нового, 50-го года. Жена по образованию историк, всю жизнь преподавала философию, доктор наук, и еще за год до смерти, последовавшие в 2007-м, читала лекции в университете. Стало быть, разделялась с супругом все тяготы и радости, а в их совместной жизни хватало и пряников, и пышек, и синяков, и шишек. С 1955 -го года товарищ Васнецов числился на партийной работе, а в 1957-м его послали, тогда это, конечно, было чудо необыкновенное, в аспирантуру Колумбийского университета. С 1959-го Петр Ильич трудился в аппарате ЦК КПСС. А с января 1967 -го года стал, что один в один совпадало с рассказом Мишель личным помощником генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Затем Васнецова в середине 68-го настигает опала Его назначают заместителем главного редактора журнала «Молодой коммунар» для личного помощника лидера страны «Падение болезненное». И снова официальная биография прадеда не противоречила тому фантастическому рассказу, что поведала мне его внучка. Однако упрямый дядька снова пробивается наверх, и в середине 70-х его посылают трудиться в представительство СССР при ООН в Нью-Йорке. Там он и знакомится с Горбачевым, когда последний, еще не будучи генеральным секретарем, совершает визит в Штаты. Чем-то оба они глянулись друг к другу, и когда Горби приходит к власти, он немедленно выдергивает Васнецова из Америки и делает его официально секретарем ЦК, а не официально своей правой рукой. В 1991-м Петр Ильич, следом за Михаилом Сергеевичем, уходит в отставку. Какое-то время трудится в Горбачев фонде, а с 95 пятого на полном покое. И, как мне рассказала Мишель, живет безвылазно на своей даче в Щербаковке. Я не стал звонить дедушке или темпаче, паче, нацелившейся на его богатство жевалке Вряд ли в восемьдесят четыре года Воснецов надолго покидает дачу. Да и гражданка, как ее там, Толмачева, наверное, не часто бросает своего дедулю без присмотра. Если я застану их врасплох, наедине, — думал я, — легче будет разглядеть суть этой парочки. Машину я бросил под березой на просторной, немощенной, боковой улице, заросшая дуванами и крапивой, и пошел разыскивать усадьбу Васнецовых. Она оказалась совсем рядом, улица Садовая, дом 3. Длинный деревянный забор, слегка выленивший, слегка покосившийся, бетонная плитка на въезде поросла травой, ни новейшей видеокамеры, ни домофона, только кнопка звонка. Дача явно знавала лучшие времена и потихоньку приходила в запустение. Я позвонил. Ничто не откликнулось, да и самого звонка я не услышал. Я выждал и нажал на кнопку «Еще», И еще раз. Никакого отзыва, ни голосов, ни хлопнувшей двери, ни шагов, ни кто там, ни лая собаки. Я потерпел пару минут, и, перемахнув через забор, волкодава на участке, похоже, не было, а что со мной смогут поделать старик и женщина? Максимум — вызвать милицию, ну а с коллегами, пусть и с бывшими, я уж как-нибудь столкуюсь. Я мягко приземлился на подушку старых листьев. Их здесь, по-моему, сроду не убирали. Участок весь зарос лесом. Орешник чередовался с березами. Молоденькие клены тщетно боролись за жизненное пространство со старыми елями. Пила и секатор, садовник, очевидно, в последний раз касались этих стволов лет двадцать назад. Сквозь заросли даже дома не было видно я стал потихоньку пробираться сквозь колючки к центру усадьбы. Мне вспомнилось, сколько сил, приключений и средств понадобилось моей бывшей Кате Калашниковой для того, чтобы обустроить свои сотки в ближнем Подмосковье. «Да», — подумал я, — «бесхозяйственно пропадает супердорогая подмосковная землица. Конечно, если гражданке Толмачевой удастся охмурить старика, она быстренько наведет в усадьбе» свои порядки, а если ей не подфартит, земелькой столь же охотно распорядится Мишель. Я вышел, наконец, на опушку здешнего леса и увидел сквозь стволы старый дом. Конечно, лет тридцать назад, в советские времена, он мог поразить воображение. Два этажа, две огромных застекленных террасы, большой балкон. Однако теперь в сравнении с особняками на Рублевке и Новой Риге Да и кое-где здесь, в Чербаковке, жилище бывшего секретаря ЦК выглядело скромной избушкой. И я зашагал было к усадьбе, как вдруг... Я опустил взгляд и увидел, что на меня абсолютно бесшумно, огромными прыжками, налетает подлинное чудовище. Мгновение спустя я понял, что это собака, восточноевропейская овчарка. Она неслась, как меховой снаряд. И у снаряда сверкали клыки. Я заметил валявшийся у моих ног тяжелый сук и наклонился к нему, но подобрать не успел. Единственное, что смог, прикрыл одной рукой голову, а другой — горло. Пес налетел, но не стал, слава богу, вцепляться. Он смаху врезался в меня в прыжке всем телом. Его вес, помноженный на скорость, оказался изрядным. Я почувствовал сильнейший удар и полетел на землю. А собака нависла своей мордой прямо над моим лицом Искались, угрожающе зарычало. «Фу, Зара!» — услышал я женский голос. «Не брать! Сторожить!» Рычание прекратилось, но псина в полной боевой готовности уселась со мной рядом, не спуская с меня своих желтых глаз. Клыки были оскалены, я чувствовал себя идиотом. Стараясь шевелиться очень плавно, я сел на землю. «Ты кто?» — спросила меня женщина. «Похоже, та самая любовь Толмачева». На вид лет сорока, славянского типа, плотного телосложения. Я к Петру Ильичу выдавил я. Я другой вопрос задала, ты не понял. Не куда ты, а кто ты? Меня зовут Павел Синичкин. Покорно начал я, по-прежнему сидя на траве у ее ног. Я частный детектив. Я залез во внутренний карман куртки. Собака, угрожающе зарычала и оскалилась и вытащил свой паспорт и лицензию. Потом протянул их женщине. Пока она рассматривала документы, я продолжал. Меня наняла Мишель, правнучка Васнецова, по поводу ограбления в ее квартире. И поэтому ты решил забраться к нам на участок? Я звонил, никто не отвечал, а калитка оказалась открытой. Соврал я. Ох, дурак, зачем полез? С самого начала оказался в положении оправдывающегося. Вот и вошел. Скажите вашей собаке, чтобы она позволила мне встать. Я стал приподниматься, псина опять заворчала, но женщина укоротила ее, фу. Ну вот, зазеленил брюки, теперь придется сдавать в химчистку. Я, знаете ли, не женат, мне стирать гладить некому. Приходится все самому. Я отряхивался и нес любую ерунду, чтобы звуком своего голоса успокоить даму. Забирайте. Она возвратила мне документы и с интересом заметила. «Первый раз в жизни вижу частного сыщика», — заметила она. В ее голосе даже прозвучал отзвук кокетства. «Воистину, мое обаяние безгранично». «Да, я такой. Как видите, похож на Шерлока Холмса, Эркюлю Пуаро и Нира Вульфа одновременно». Толмачева даже посмеялась в моей шутке и добавила. «Ну да, особенно на Нира Вульфа». Приятно иметь дело с женщиной, которая читала Рекса Стаута. К тому же охотница за завещанием выглядела, надо признать, неплохо. Веселые голубые глаза, тонкие черты лица, чувственные губы, красивые плечи и руки. Я подумал, что не отказался бы. Раз уж мне, я почти на десяток лет ее моложе, пришло подобное в голову, то можно себе представить, что испытывает восьмидесятилетний старик. Хотя до вчерашнего дня я считал, что максимум секса, который может себе позволить товарищ в столь преклонном возрасте, раз в неделю подержаться за ручку прекрасной дамы. Интересно, как у них все происходит на самом деле. Ничего, кстати, удивительного, что в отношении меня бароня столь стремительно сменила гнев на милость. Наверное, скучает рядом со своим старцем по-настоящей ласке. И недряблому мужскому телу. «А вас зовут?» — поинтересовался я. «Люба», — молвила хозяйка. «Любовь Толмачева». «Да, я оказался прав». «А вам Мишель разве обо мне не говорила?» «Говорила». «Что же, интересно, она поведала?» «Что вы ее новая прабабушка». Женщина горько улыбнулась. — И только? — Ну, правнучка не слишком довольна вашей разницей в возрасте с женихом. — А кто сказал, что мы женимся? — Мишель считает, что дело к тому идет. — Она ошибается, — сухо заявила дама. — Ладно, идемте. Вы ведь с Петром Ильичем хотели поговорить? А в то же самое время моя помощница Римка искала подхода к бывшему любовнику Мишель Ивану Ивановичу Иванову по кличке Вано. Еще вчера, сидячи в офисе, она обнаружила, что Ванно, невзирая на свой высокий социальный статус, является постоянным посетителем социальной сети альбомы.ру. Судя по количеству и гостей, и друзей, и частоте посещения его странички, товарищ в компьютерном сообществе являлся человеком популярным. У Римки тоже имелись профили во всех маломальски значимых сетях, Меня она уверяла, что исключительно для работы, но я неоднократно замечал, как увлеченно она переписывается с различными симптомными молодчиками, явно не проходившими у нас ни по какому делу. Впрочем, я в ее жизнь влезать не собирался, а ради важных фактов, добываемых ею в Рунете, можно закрыть глаза на виртуальный флирт в рабочее время. Интернет. Великий обманщик. В нем не видны изъяны, которые наряду с неоспоримыми достоинствами имелись у рима Анатольевна. Я-то, как работодатель, замечал их куда лучше. Девушка страшно ленива, никогда не приходит на работу вовремя, тратит на макияж и маникюр половину трудового дня, притом здорово перебарщивает, на мой вкус, с косметикой. Но в сети заметно только парадное. К примеру, сидит себе такая паянька за компьютером, однако плечи ее обнажены, рыжие гривы стильно уложены, глазки сверкают. Два других изображения в альбоме представляли девушку а. в супер и на высоченных каблуках, б. в камуфляже с пистолетом. Плюс многообещающий девиз «Когда я хорошая, я очень хорошая, но когда я плохая, я лучше». Не мудрено, что ей по сто раз на дню присылали предложения дружбы разные мужики, а также ставили Римкиной фотки самые высокие оценки, в основном пять с плюсом. И вот красотка зашла вечерком на страницу Ивана Ивановича Иванова. Да и поставила мужику за его фотографию за рулем Рейндж Ровера пятерку, а чтоб уж наверняка написала загадочно. Жаль, что нас прервали. Мне было очень интересно сегодня утром видать он проверял свои личные сообщения перед трудовым днем заинтригованный иванок отписался где вас прервали в чем кто вы итак мужик клюнул еще бы на такую красотку не клюнуть а дальше между ними начался неприкрытый кабеляж она я думала ты помнишь меня он ты меня ни с кем не путаешь и тут Римка нанесла удар. «Ты жаловался мне на свою любовницу? Кажется, ее звали Мишель». Мужчина оторопел и замолчал часа на полтора. А может, у него было совещание? «Наконец, ты что, приезжала ко мне домой?» Тонкая игра. Он одной фразой одновременно проверяет новую знакомую и хочет принизить, оскорбить, намекая, что она девушка по вызову. Но моя помощница не обиделась. Нет, это было не у тебя, а совсем в другом месте. А теперь, кстати, я узнала про Мишель кое-что интересненькое. Меня она совсем не интересует. Новости тебя касается. То есть? Вано заглотил наживку. Она стремительно отписалась. Это не интернетный разговор. Иванов опять в кусты. У меня нет сейчас времени, чтобы лично встречаться. Рима типа обиженно замолчала. Она чувствовала, еще не конец. Ванно проявит себя. Он заинтригован, и точно. Вскоре он все же таки написал. — Ладно, приезжай завтра в два ко мне в офис. — Извини, не получится, — спокойно ответила на хамское предложение моя помощница. Тогда последовало другое, еще более хамское приглашение. В девять вечера у меня дома. Римка кратко и кротко молвила. Нет. Бог троицу любит. Вот и бывший возлюбленный нашей Мишель сделал, наконец, приемлемое предложение. Завтра в три часа в доме отбивных на Тверской. На что Римка с чистым сердцем ответила «Ок». Как думаешь, он клюнет? Скорее да, чем нет. Мозгов у него маловато будет.